— А не приспело ли время заколоть свинью, мисс Скарлетт? — Что, у тебя уже сленки потекли? — Небось спишь и видишь требуху? — с усмешкой спросила Скарлет. Да я и сама не прочь отведать свежей свининки. И если погода продержится еще несколько дней, пожалуй, мы... не перебила ее, замерев с ложкой у рта. — Слышишь, дорогая, кто-то едет? Кричит кто -то — Кричит кто-то, — встревоженно сказал Порк.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 Сначала с заднего двора, потом по неширокой дороге между хижинами негров, и они поняли, что Салли поскакала прямиком через поляк к своей усадьбе. С минуту все стояли оцепенев, а затем Сьюлин и Керрин начали всхлипывать и цепляться друг за друга, а Уэйт, широко разинув рот и весь дрожа, стоял как пригвожденный к месту, но не издал ни звука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 «Лошадь, корову, свинью, поросят! Они их не получат! Я не допущу!» Она повернулась к четырем неграм, столпившимся в дверях. Лица их были пепельно-серыми от страха. «Болото!» — коротко бросила она. «В какое болото? К реке, дурнее!» «Гоните свинью и поросят к реке в болото!» «Вы все гоните их туда! Живей!» «Порк и Присси!» «Полезайте в подпол!»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 Прыгая через две ступеньки, она видела, как с Юлиной Кэрвин сплетенными корзинами в руках спешили к кладовой, а порк не слишком почтительно тащил Джералда под руку к заднему крыльцу. Джералд что-то бормотал ворчливо, как ребенок, и пытался вырваться. С заднего двора долетел скрипучий голос Мамушки.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 и возмущенное хрюканье, и, подбежав к окну, Скарлетт увидела мамушку с извивающимся поросенком под каждой подмышкой, ковылявшую, что было сил, через хлопковое поле. Следом за ней спешил порк, тоже с двумя поросятами, подталкивая идущего впереди него Джералда. Джералд, спотыкаясь, брел по бороздам и размахивал тростью.